каждый стал определять свою дорогу. Косин пошёл по отцовскому пути, трактористом стал, а потом на комбайнёра выучился. Одно лето ходил в штурвальных по ту сторону реки в колхозе Каенды под горами, а через год вернулся комбайнёром в свой аил. Для матери все дети равны, Всех одинаково носишь под сердцем. И все же Масалбека я вроде больше любила, гордилась ему. Может, от того, что тосковала о нем в разлуке. Ведь он, как рано оперившийся птенец, первым улетел из гнезда, а рано ушел из дома. В школе он с самого детства учился хорошо. Но все книгами зачитывался. Хлебом не корми, только книгу дай. А когда закончил школу, то сразу уехал в город на учёбу, учителем решил стать. А младший Джайнак красивый, ладный вышел с собой, одна беда дома почти не жил. Избрали его в колхозе секретарём комсомольским. Вечно у него то собрание, то кружки, то в стенгазета, то ещё что.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 Косым женился вскоре. Первая невестка порог перешагнула в дом. Как там у них было, не расспрашивала, но когда Косым проходил лето штурвальном в Заречье, там, видать, и приглянулись они друг к другу. Он привез ее из Каиндов. Алиман была молоденькой девушкой, горянка смуглая. Стачала я обрадоваюсь тому, что невестка попалась пригожая, красивая и проворная. А потом как-то быстро полюбили её, очень она мне по душе пришлась. Может от того, что втайне я всегда мечтала о дочери. Хотелось мне иметь дочку свою. Но не только поэтому. Просто она была толковая, работящая, ясная такая, как стёклышко.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 смотря как он к жизни относится, к людям вокруг себя. По крупице, по частице собирается, одно другое дополняет, получается то, что мы называем счастьем. В тот год, когда пришла Алиман, памятное лето выдалось. Хлеба созрели рано, рано начался и разлив на реке. За несколько дней до жатвы прошли в горах сильные ливни. Даже издали заметно было, как там наверху снег таял, словно сахар. И забурлила в поймище гремучая вода. Понеслась в желтой пене, в мыльных хлопьях, приносила с гор огромные ели с комлем, била их в щепки на перепадах. В особенности в первую ночь страшно до самого рассвета уховала и станала река под кручи